Глава 50. Ланца редко звали принимать роды у многодетных матерей. Женщины, для которых появление очередного малыша было обыденностью, предпочитали приглашать акушерок, не владеющих магией, полагая, что если природы и пресветлые или темные, или какие-нибудь ещё боги помогли прекрасно справиться во все предыдущие разы, то и в этот раз не оставят внимания.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 Ведь второго мозга Морроса не найти, и он ждал. Баюка Лори, когда она просыпалась от кошмара, рассказывал ей сказки днем, лечил разумных от просту, и воспаления легких, и ждал, медленно сходя с ума от бессилия.